Глава 28. Чего ещё ты мне не рассказал, Дикс? Хотя Мейсон уже 2 недели помогает мне готовиться к вечеринке. Мы впервые встретились после нашего последнего похода в бар. Вечеринка, которую мы готовим, это больше, чем не день рожденная вечеринка для Скайлер. По совету Бэйлер мы совмещаем её с вечеринкой в честь будущего ребёнка. Не рассказал? переспрашивает Мейсон, когда мы перемещаем последние запакованные коробки на цокольный этаж. Я аккуратно ставлю коробку в кладовку. Потом достаю из кармана маркер и подписываю: "Школьные вещи Эрин". Если рассуждать логически, то я, конечно, понимаю, что нет никакого смысла всё это хранить. Там в основном фотографии класса, письма и сертификаты. Но я не могу заставить себя выбросить 5 лет жизни Эрин в мусорное ведро. Мне и так тяжело было освобождать кабинет. В смысле, какие ещё секреты ты мне не рассказываешь? Я закрываю маркер колпачком и смотрю на Мейсона. Сначала ты не рассказал мне про письма, которые Эрин написала, потом утаил информацию о том, что Скайлер с кем-то встречается. А теперь я выясняю. что моя жена сделала себе татуировку. Чего ещё я не знаю, чёрт побери. Ты, кажется, знаешь о моей жизни гораздо больше, чем я. Мейсон поднимает руки в знак капитуляции. Эрин заставила меня поклясться, что я ничего никому не скажу, дружище. Ну а чего ты ожидал? Эрин не из тех, кому можно что-то пообещать, а потом не сдержать обещания. Чувство вины растекается по каждой клеточке моего тела. Я думаю об обещании, которое нарушил, когда сбежал. Это был единственный раз, когда я подвёл Эрен, подвёл Скайлер и ребёнка. Подвёл самых важных для меня людей. Я поклялся исправить свою чудовищную ошибку. Возможно, эта вечеринка как раз и даст мне такую возможность. Сколько всего Писем она написала? ворчу я. Пока мы тащим большой стол, который спустили вниз, и теперь пытаемся запихнуть в угол. Мейсон качает головой и с сочувствием смотрит на меня. Извини. Не могу сказать. Ты получишь письма, когда и если это потребуется. Ясное указание Эрин. Я дал ей слово. Слово скаута. Когда мы возвращаемся к лестнице, Я шлёпаю его по затылку. Блин, ты же даже не был бойскаутом. Он, смеясь, пытается увернуться. Так как у вас дела со Скайлер? Я фыркаю носом. Эта женщина просто ходячее противоречие. Я знаю, что она меня хочет. Я это чувствую. Она сдерживается, но я никак не могу понять почему. И этот говнюк Джон всё ещё тут крутится. Жаль, что она его ещё не отшила. Я её не понимаю, Дикс. Мы стоим в дверях бывшего кабинета, разглядывая плоды своего труда. Я добавил последний штрих. Цветы, которые доставили сегодня утром, вместе со всем остальным. Майсон поправляет картину, которую мы повесили. Может, она думает, что ты просто выполняешь последнее желание Эрин? Ты ей говорил, что это не так? Он вопросительно смотрит на меня. Может, пора уже сделать широкий жест, друг мой? Разве не для этого мы устраиваем вечеринку? Мейсон смеётся. Кто угодно может организовать вечеринку, Гриф. Важно, что ты сделаешь на вечеринке. Я киваю, обдумывая его слова. И тут у меня в кармане вибрирует телефон. Увидев высветившееся на экране имя, я улыбаюсь. Я провожу пальцем по экрану, отвечая на звонок. И включаю громкую связь. «Привет, Пайпер. Спасибо, что перезвонила. Я знаю, что у вас там уже поздно. Ты хотел со мной поговорить про вечеринку, которую организуешь для Скайлор? Не знаю, чем я могу тебе помочь из Стамбула. Я не знаком с Пайпер лично, но Скайлор и Бейлор так много о ней говорят, что мне кажется, что мы уже встречались». Мне хорошо известно, что она редко приезжает домой. Скайлер сказала, что в последний раз Пайпер приезжала на свадьбу Бейлер, и то всего на 2 дня. Я знаю, что шансов у меня немного, но всё равно спрашиваю. Я бы хотел сделать Скайлер сюрприз и пригласить на вечеринку тебя. После долгой паузы Пайпер отвечает. Я не могу, Грифин. Я с удовольствием оплачу тебе билеты в оба конца. Я даже настаиваю на этом, Пайпер. Было бы очень здорово, если бы ты приехала. Нет. Вряд ли, говорит она. Дело не в деньгах. Я просто не могу. Ты говорила с Бэйлор. Она сказала, что это вечеринка в честь дня рождения и в честь будущего ребёнка. Я знаю, что для Скайлер и всех остальных членов вашей семьи Это очень важно. Нет Грифин. Пайпер повышает голос. Просто забудь об этом. Я пришлю подарки. Я позвоню Скайлер, но я не смогу приехать. Извини. Я смотрю на Мейсона. Может, у него будут какие-нибудь гениальные идеи. Он пожимает плечами. Пожалуйста, подумай об этом, прошу я. Я сделаю всё, что угодно, лишь бы ты приехала. Я слышу, как она тяжело вздыхает в трубку. Какими ещё словами тебе это объяснить? Я не приеду. Я уже сказала Бэйлер, когда она меня упрашивала. Мне пора. Уже поздно. Я даже не успеваю попрощаться, потому что Пайпер вешает трубку. Ну и стерва, говорит Мейсон, собираясь уходить. Невозможно даже представить себе, что она родственница двух других, сестёр Митчл Что с ней случилось? Не знаю. Она вовсе не создала у меня впечатления того милого человека, каким они все её считают. Я провожаю Мейса до двери. Спасибо, дружище. Ты мне очень помог. Ты хороший друг. Он наклоняется и обнимает меня так, как могут обниматься только двое уверенных в себе гетеросексуальных мужчин. Я всегда готов тебе помочь, Гриф. Ты же знаешь. Пап, перестань уже извиняться. Я закатываю глаза, потому что мой отец этого не видит. Мы говорим по телефону. Каждый раз, когда мы разговариваем, а в последнее время это происходит примерно раз в неделю, он говорит, как сожалеет о том, что оставил нас с мамой. Я откидываюсь на спинку дивана и размышляю о том, что был бы лицемером Если бы не простил его после того, как сам в сущности сделал то же самое. Ну ладно, я сбежал всего на пару месяцев, а он не появлялся у нас несколько лет. Но я пытаюсь проявить к нему снисхождение и наладить отношения. Я бы не сказал, что мы теперь будем ездить вместе в отпуск, но я открыт для общения, даже дружелюбн. Эрин был бы счастлив. Мы говорим про Мейсона и про свинью, которую ему подложил Джонни Хенли, отказавшись уйти из команды. Я опускаю руку между подушкой и подлокотником дивана. Там что-то есть. Я засовываю руку поглубже и достаю целую стопку фотографий. Моих фотографий. Я изучаю изображения и ищу предлог, чтобы закончить разговор. Мы договариваемся пообедать вместе. на следующей неделе. И прощаемся. Глазам своим не верю. Я помню, что видел фотографию со мной на диване, когда приходила за вещами. Но тогда я не придал ей большого значения. В моей студии полно фотографий. Но это, эта целая пачка фотографий, спрятанная женщиной, которая серьёзно втюрилась. Здесь не только несколько снимков, на которых она сфотографировала меня на пикнике для Эрин, но и более старые фотографии, которые сделала Эрин, когда мы ещё учились в университете. Фотографии из дней рождений, отпусков и церемоний награждения. На некоторых из них есть Эрин, но в основном только я. Наверное, Скайлер их нашла, когда разбирала вещи. Я широко улыбаюсь, представив себе, как она сидит и разглядывает их. Она не хочет, чтобы я знал, что она обо мне думает. Смеясь про себя, я подхожу к шкафу и достаю из него старую фотографию. Выпускной класс школы. Мне было 18 лет. Волосы у меня были еще длиннее и непослушнее, чем сейчас. И я почти уверен, что у меня даже не было нормальной бритвы. Я возвращаюсь к дивану, кладу фотографию в середину пачки и засовываю пачку обратно. Я тебя поймал, Митчелл. Я слышу, как хлопает входная дверь. Когда я поднимаюсь наверх, Скайлер смотрит на бывший кабинет, широко раскрыв глаза от изумления. Я даже не уверен, что она слышала, как я подошёл к ней сзади. Я слежу за тем, как она рассматривает всё, что мы с Мейсоном сделали. пока она была на работе. Мы превратили кабинет в детскую игровую комнату. На полу лежит развивающий коврик, а над ним мы повесили мобиль. Мы поставили качающуюся люльку, которую можно трансформировать в обычные качели, когда Эран подрастёт. Рядом с ней расположен детский игровой центр со всевозможными погремушками, которые могли бы его занять. Книжные полки уставлены книгами для родителей, книгами доктора Зюса и прочей фигнёй, которую я заказал в детском гипермаркете. В углу я поставил ещё одно кресло-качалку, чтобы нам не приходилось всё время бегать на второй этаж. Завершает комнату маленький детский манеж, сбоку к которому приделан пеленальный столик. Скайлер разглядывает фотографии на стене. Я увеличил фотографию, которая стоит у Скайлер На прикроватной тумбочке, ту, на которой Эрин гладит её живот во время пикника, на противоположной стене я повесил увеличенное изображение татуировки Эрин в металлической рамке в форме цветов. Наконец, Скайла замечает вазу с белыми лилиями на столике рядом с креслом-качалкой. Даже из-за её спины я вижу, что она поднимает руку и поглаживает медальон. Я делаю шаг к ней, и она наконец замечает моё присутствие, потому что вздрагивает. О, господи, грифин. Как? Когда? Она поворачивается ко мне, но её взгляд всё ещё направлен мне за спину. Она смотрит на огромный игровой уголок, который я соорудил сегодня днём во дворе. Скайлер прикрывает рот рукой. Ты сам всё это сделал? Она смотрит мне в глаза. Я улыбаюсь и пожимаю плечами. Она указывает на игровой комплекс на улице. Ты же понимаешь, что это ещё несколько лет не пригодится, да? Я смеюсь и качаю головой. Можешь просто сказать спасибо, Скайлер. Спасибо, произносит она и протягивает руку, словно хочет погладить меня по руке, но в последнюю секунду отдёргивает её. Да. Конечно, спасибо. Она заходит в игровую комнату и садится в кресло-качалку. Здорово, что не нужно будет бегать наверх каждый раз, когда что-то понадобится. А фотографии, она обводит рукой стены. Они просто идеальны. Грифин, всё сделано идеально. Она вытаскивает из букета одну лилию и кладёт её на живот. Потом прикрывает глаза и расслабляется. в мягком скользящем покачивании кресла я бы всё отдал за то, чтобы в руках у меня сейчас был фотоаппарат. Я бы всё отдал за то, чтобы сфотографировать её живот, пока она держит на нём цветок. Я бы всё отдал за то, чтобы поцеловать эту женщину с цветком и рассказать про все чувства, переполняющие меня прямо в эту секунду. Скайлер Мой голос звучит как наждачная бумага. Я прочищаю горло и внутренне готовлюсь к отказу. Я бы очень хотела тебя сейчас сфотографировать. Можно? Она смотрит на свой наряд и заводит прядь волос за ухо, потом кивает. Не давая ей больше ни секунды на размышления, я мчусь в студию за фотоаппаратом. Через несколько секунд Я возвращаюсь и щёлкаю фотографию за фотографией. Я делаю несколько десятков снимков, потом ненадолго прерываюсь и перевожу дыхание. Во мне просыпается профессиональный фотограф, и я начинаю раздавать указания. Думаю, получится очень выразительный чёрно-белый снимок, если ты немного приподнимешь футболку и положишь цветок на живот. Я смотрю на неё поверх видоискателя. а она приподнимает брови. Она хочет возразить, но прежде чем она успевает сказать хоть слово, я говорю, «Скайлор, я профессионал, поверь. Ты потом скажешь мне спасибо. Получится прекрасная фотография». Она колеблется, но потом уступает. Свободной рукой она медленно приподнимает черную футболку. «Футболка некрасиво сминается», Поэтому я прошу её встать и повернуться ко мне в профиль. Я делаю ещё несколько десятков фотографий, прося её подвинуть руку туда, а цветок сюда. Я ни на секунду не сомневаюсь, что одна из этих фотографий станет моей любимой. Она чертовски прекрасна, совершенно безупречна. Как я мог раньше не замечать красоту в беременности? Через объектив фотоаппарата я различаю все изгибы её живота, каждую небольшую чёрточку, свидетельствующую о недавно растянувшейся коже, каждое трепетание её нервных ладоней. Я откладываю фотоаппарат в сторону, моё сердце бешено бьётся, дыхание учащается. Я подхожу к ней и прижимаюсь к её обнажённому животу. Я обхватываю её лицо ладонями, И мы смотрим друг другу в глаза. Я вспоминаю про фотографии, спрятанные в диване. Она этого хочет. Мой взгляд падает на её губы, и я наклоняюсь к ней, готовый принять всё, что она готова мне дать, и бороться за остальное. Я вижу сомнение в её глазах. Я чувствую его в её теле. Мои губы едва прикасаются к её губам, когда я замираю. Я отстраняюсь и смотрю на то, что нас разъединяет. Наш сын. Ребёнок, который только что мягко пнул меня в пах. Я тут же кладу руку ей на живот и чувствую те движения, которые теперь ясно вижу глазами. Её живот шевелится ещё сильнее, прыгая вверх и вниз, когда Скайлер смеётся. Кое кто считает, Что тебе не следовало этого делать, говорит она. Я встаю на колени и обеими руками обнимаю её, всё ещё голый живот. Впервые в жизни я отчитываю своего сына. Послушай меня, Эран. Нельзя отбивать девушку у собственного отца. Парни должны друг друга поддерживать. Парни должны друг друга поддерживать, переспрашивает Скайлер. Это первый совет, который ты ему дашь? Кто-то звонит в дверь. Я про себя чертыхаюсь на человека, который нарушил нашу семейную идиллию. Скайлер виновато смотрит на меня. М-м. Я открою. Она пятится от меня и оправляет футболку. На выходе из комнаты она передаёт мне лилию. Мне даже не надо спрашивать, кто пришёл. Я и так это знаю. Это написано у неё на лице. Я возвращаю цветок в букет, потом небрежно прислоняюсь к дверному косяку и наблюдаю, как она впускает его в дом. Джон переступает через порог, целует её в щёку и тут замечает мой испипеляющий взгляд. Взгляд его карих глаз становится холодным. Он кивает мне, как поживаешь, Пирс, не дожидаясь ответа. Онсно ново поворачивается к Скайлер и протягивает ей букет красных роз. Это тебе. Скайлер бросает быстрый взгляд на вазу с лилиями в игровой комнате. Это произошло очень быстро. Я уверен, что Джон этого даже не заметил. Она берёт у него цветы с фальшивой я в этом уверен улыбкой. Спасибо, Джон. Очень красивые. И кладёт их на столик в прихожей. Скайлер ненавидит розы. Как он мог этого не знать? Ведь у них было уже столько свиданий. Может, он был недостаточно внимателен? Может, он не знает и других важных фактов о ней? Например, что она крутит кольцо на правом мизинце, когда говорит неправду. Вот как сейчас. Или что её любимый цвет это вовсе не цвет. Или что у неё в студии Есть тайник с моими фотографиями. Я смеюсь, глядя на придурка, который пытается увести у меня девушку. Розы впечатляет чувак. Что в этом смешного, Перс, спрашивает он со змеиной улыбкой и заношёво смеётся. В конце концов, я же веду её сегодня ужинать. Кстати о ужине, говорит Скайлер, потирая живот. Кажется, «Я сегодня не готова никуда идти. У меня в последнее время были схватки Брэкстона-Хиггса, и я просто хочу задрать ноги и расслабиться». Джон смотрит, как она гладит свой беременный живот. Потом смотрит на меня и плотно сжимает губы. Он вздыхает. «Ничего страшного. Мы можем остаться дома. Хочешь, я что-нибудь приготовлю?» Скайлер качает головой. Нет. Не нужно оставаться и заботиться обо мне. Я закажу себе какой-нибудь еды. И с радостью это сделаю, правда. Он начинает снимать куртку. Джон, думаю, я просто пораньше лягу спать сегодня. Давай поужинаем в другой раз. Мне трудно сдержать улыбку. Она его отшивает. Я наблюдаю за их обменом репликами. к за турниром по настольному теннису. Ты уверена, спрашивает он. Я с радостью сбегаю и принесу что-нибудь. Да, я уверена, Скайлер натягивает куртку ему на плечи. Я уверен, что это не знак их близости. Наоборот, думаю, она это сделала, чтобы поскорее от него избавиться. Но при одной мысли о том, что она к нему прикоснулась, у меня закипает кровь. Он поворачивается и открывает дверь. Тогда я тебе завтра позвоню. Отдыхай, хорошо? Не волнуйся макормак. Я о ней позабочусь, говорю я, всё ещё прислоняясь к косяку игровой комнаты. Он смотрит на переделанную комнату, только сейчас заметив, как она изменилась. Он разглядывает фотографию на стене, потом смотрит мне в глаза. Если бы люди могли пускать из глаз стрелы, я был бы уже мёртв, пришпилен и истекал кровью на дверном косяке. Скайлер бросает на меня недовольный взгляд и провожает Джона. Я сажусь на диван, зная, что в мои планы на вечер теперь входит массаж ступней прекрасной матери моего ребёнка. Грифин 2. Мистер Еда 0.